Название не соответствовало содержанию. Александр воспевал в трагедии великие общественные движения римской эпохи, лишь мимоходом напоминая сюжет об аресте, убившем свою мать. Пьеса была посвящена народу. Благородство духа, которым от нее веяло, заставляло зрителей забыть о промахах поэта. Успех был фантастическим. Когда спектакль закончился, актеры вытащили Александра на авансцену на поклон зрителям, аплодировавшим и выкрикивавшим его имя. Несколько дней спустя Виктор Гюго высокопарно, как никогда прежде, написал ему «Я аплодирую вам из оглушительно грохочущих недр, ветров и волн. Вы шумите, и я это слышу. Я часто прерываю свои грезы, чтобы воскликнуть». «Браво, океан!» «И браво, Дюма!» Океан Дюма приободрился, но вскоре им снова овладело беспокойство. Теперь ему казалось, будто голова у него пустая, словно дочисто выскобленная изнутри тыква. Все мысли разбежались. Ему приходилось разрабатывать только чужие замыслы. Конечно, он в большей или меньшей степени занимался этим всю свою жизнь — Но теперь у него недоставало воображения даже на то, чтобы подсыпать соли в похлебку. Творческую работу он подменил компиляцией, от авторства перешел к плагиату. И знал об этом только он сам. Ну и кроме него, разумеется, несколько журналистов, которые цинично над ним посмеивались. Главным для Александра отныне было стремление зарабатывать деньги, торгуя своим именем как ярлыком. В результате потоком хлынули скучные бесцветные сочинения. «Заяц моего деда», «Мемуары юного кадета», «Паломничество Хаджи Абд Эль-Хамид Бея». Его новые поставщики идей, среди которых находился и плодовитый Шервиль, с которым он свел знакомство в Брюсселе, были менее талантливы, чем Агюст Макке, что заметно сказалось на новых произведениях писателя. В поисках утешения, желая хоть чем-нибудь отвлечься, развеять печаль собственного угасания, Дюма затеял судебный процесс против газеты «Век» и издательства «Мишель Леви Братья», потребовав выплатить ему немалые суммы, стиражей которых не был поставлен в известность. Эжену Делакруа, ставшему его другом, Александр сказал, что если выиграет процесс, его будущее более чем обеспечено. «Около 800 тысяч франков для начала, не считая остального, радостно утверждал он. Перенеся дело из торгового суда в исправительный, Дюма обвинил своих противников в контрафакции, в присвоении чужой собственности, и, в конце концов, ему удалось-таки убедить судей, в обоснованности своих жалоб. И тогда началась долгая и кропотливая война экспертов. Дождется ли он ее конца? А в то время как писатель усердно трудился над слабыми подражаниями и сутяжничал, в мире происходило немало событий. Франция и Англия воевали с Россией. Крымский поход завершился взятием Севастополя. Виктор Гюго, которого английское правительство объявило нежелательным лицом на острове Джерси, перебрался на Гернси и поселился в доме, стоявшем над морем. Умер русский царь Николай I, и Александр II сменил его на престоле. Был подписан мирный договор. Но все эти превратности происходили так далеко и так мало сказывались на повседневной жизни французов, что Дюма нисколько не чувствовал себя затронутым. Другое событие, которое, в отличие от тех, близко касалось его самого, отвлекло на себя все внимание и стало единственным источником тревог. Мари, которая так долго его критиковала, держалась с ним вызывающе, нисколько с ним не считалась, вернулась в отчий дом, но лишь для того, чтобы объявить отцу, что собирается выйти замуж. Александр прекрасно знал претендента на ее руку, Пьер-Агюст алинт Петель, 20-летний юноша, пописывавший стихи, несколько из которых Дюма напечатал в своем мушкетере. Хорошая ли это партия для дочери? Алинт Петель был сыном врача Ишатару. Собственного состояния у него не было. Мари же могла рассчитывать лишь на гипотетические доходы своего стареющего отца. Вот и прекрасно. Любовь заставит забыть о бедности. У кого сердце переполнено, не огорчается из-за того, что в карманах пусто. И потом ведь рядом будет он, несокрушимый и нестощимый творец, который уж на первых топорах непременно поможет молодой семье. Настроившись на оптимистический лад, Дюма прежде всего озаботился выбором свидетелей. Как всегда, он метил высоко. «Моя дочь, 28 числа этого месяца, выходит замуж», — сообщил он Гюго. «Она пишет вам письмо, дорогой мой Виктор, с просьбой быть вместе с Ламартином через доверенное лицо свидетелем со стороны невесты. Мы часто с ней видимся и никогда не бывает, чтобы, встретившись, не говорили о вас. Да и вообще, дорогой мой Виктор, вы одна из насущных потребностей моего сердца». И я, ваш старый друг, говорю о вас так, как говорит о своей возлюбленной юный любовник. А Мари ждет от вас письма, в котором вы сообщите, что соглашаетесь через посредство Буланже быть ее свидетелем, и это станет для нее предметом вечной гордости. По просьбе Александра 4 мая 1856 года нотариус Эмиль Фуль составил брачный контракт. Разумеется, названная в нем сумма приданного была одной лишь видимостью. А Питель ни гроша не получит. Зато извещения о свадьбе, разосланные во все концы Парижа, соответствовали действительности. Господин Александр Дюма Давиделя Поэтри имеет честь сообщить о свадьбе мадемуазель Мари Дюма Давиделя Поэтри, его дочери с господином Алиндом Пителем, домовладельцем, и просит вас присутствовать на венчании, которое состоится во вторник 6 мая 1856 года, ровно в полдень в церкви Сен-Филипп-дю-Рюль.